Бесспорно, когда-то эти люди были необходимы и полезны. Иначе бы их просто не было. Впрочем, одно необходимое непременно требуется от дворянина. Заметим, что каждому смертному необходима совесть. Он должен быть готов принять вызов и драться на дуэли. Вот каковы пастыри. Ну, а что стада? Ясно, что дела его плохи, и с каждым днем все хуже и хуже. Пастыри о нем не заботятся... Но стричь, конечно, не забывают. Стадо обязано трудиться, платить налоги, обязано участвовать в чуждых ему распрях, чтобы жрела земля на полях сражений, так называемых ложах чести, от пролитой крови и мертвых тел. Обязано обеспечивать все общество изделиями своего труда, а само пусть обходится лишь самым необходимым, но лучше всего ничем. Жить в невежестве и голоде — Жить в самых нечеловеческих условиях — вот удел миллионов людей. Народ, платящий подать и работающий на барщине по усмотрению и милости владельца. В Британии однажды стадо взбунтовалось, думая, что появление башенных часов приведет к повышению соляного налога. Париж необходимо периодически чистить от наводняющих его бродячих хорд. Истощенные от голода бродяги разбегаются от полиции кто куда. «В мае 1750 года, — говорит Локретель, — полиция, проводя очередную чистку, решила заодно забрать и детей некоторых уважаемых лиц, надеясь получить за них выкуп. На площади стали собираться возбужденные толпы народа, слышались дикие крики обезумевших матерей». Многие тогда поверили отвратительной нелепой басне, будто доктора прописали одной важной особе принимать ванны из детской крови, чтобы восстановить собственную, испорченную развратом. Некоторые из нарушителей спокойствия, заканчивает Лакретель, были затем повешены. Полиция, естественно, действовала, как и прежде. «О, несчастные, нагие и нищие!» как бессловесное животное кричит под пыткой, не так ли и вы, вы к небу, не умея даже выразить словами всю глубину вашей боли и оскорбления? Неужели ослепительно голубые небеса, этот мертвый кристальный свод ответит на ваш вопль одним только эхом? Неужели ответ на этот вопрос так прост, были затем повешены? Да нет же, так не может продолжаться вечно, Вас услышали на небесах. Придет и ответ, а с ним — ужас вечной тьмы и потрясения всего нашего мира, близка чаша страданий, которую придется испить всем народам. И все-таки отметим, что в этой обстановке всеобщего распада и крушения появились новые силы, более подготовленные к новому времени и его задачам. Кроме старого дворянства, связанного с войной, теперь имеется также новое, всеми уважаемое дворянство, связанное с законом и находящееся в расцвете сил и энергии. Есть также люди торговые, кошелек которых туго набит, но которые не являются дворянами. И есть, наконец, далеко не всеми уважаемая литературная аристократия, не имеющая ни шпаги, ни золота в кармане, наделенной, однако, великой, чудотворной способностью мыслить. Появилась на свет французская философия. Если бы вы знали, как много заключено в этих двух словах. В самом деле, ими можно выразить главный симптом весьма распространенной болезни — «Долой веру, да здравствует скептицизм». Зло растет и ширится, но у людей нет веры, чтобы противостоять ему и освободиться от него, начав с победы над ним в самом себе. Скажите, чем руководствоваться, что является несомненным, когда безделье и пустота удел высших, нужда и голод низших, когда, несомненно, одно только всеобщее отчаяние? А вот чем. Нельзя верить в ложь. Это ответ философии, другая главная мысль которой «недопустимо вера в то, что называют духовным, сверхчувственным». Какое печальное заблуждение. Хотя само по себе несогласие с ложью можно в какой-то мере назвать верой, но что останется, когда ложь будет сметена? Останутся пять требующих удовлетворения чувств. Останется также шестое, никогда не получающее удовлетворение чувства – чувство тщеславия, то есть останется демоническая, дикая сама по себе природа человека, которая в слепой бешеной злобе вырвется наружу, во все оружие изобретений и средств нападения, предоставленных цивилизацией. Невиданное зрелище в истории. Вот в такой, похожей на пороховую башню, к которой подбирается непогашенный Теперь же нечего и думать о том, чтобы погасить его. Огонь, все застилающий клубами дыма, вот в такой Франции лежит на смертном одре король Людовик XV. Благодаря разным помпадур и дюбари королевский флаг с лилиями постыдно повержен на суше и на море. Откупщики налогов, как не стараются уже ничего, не могут больше выжить — И бедность не миновала даже королевской казны. Вот уже 25 лет тянется распря с парламентом. Повсюду нужда, бесчестье, неверие. И только одни горячие всезнающие головы знают, как излечить больное государство. Да, это зловещий час. Вот в каком свете увидел бы все современный историк, окажись он в спальне умирающего Людовика. И вот чего не дано увидеть находящимся там придворным. Вот что писал в частном, отосланном по почте письме 20 лет назад на Рождество лорд Честерфилд, подводя итоги всему, что он увидел во Франции. И давайте обратим внимание на эти слова. «Буду краток. Все признаки, которые я когда-либо встречал в истории», и которые обычно предшествуют государственному перевороту и революции существуют теперь во Франции и умножаются с каждым днём